Глава девятая. Смерть, стихи о родине и ГИТИС. После смерти мамы у меня возникло чувство, что я теперь вообще никому не нужна. Но это состояние неожиданно сыграло положительную роль в моем поступлении в ГИТИС, тем более, что я туда и не собиралась. Мама умерла в начале мая, в последний месяц последнего десятого класса. Потом выпускные экзамены, которые я прожила как в тумане, тем не менее получив полагающуюся по результатам отличной учебы медаль. Не помню, что там говорила и как написала сочинение, которое для идущих на медаль являлось весьма ответственным испытанием, проверяли все до последней запятой. Так что школу я закончила и в столь же сомнамбулическом состоянии предстала перед профессором Гитиса. Встреча эта, в свою очередь, произошла весьма нетривиальным образом. Незадолго до ухода мамы, Я участвовала в конкурсе стихов, эдаком школьно-областном между собойчике под устрашающим, но вполне обыденным в период развитого социализма названием «Родина, партия, революция». От каждой школы полагалось представить три чтеца. От нашей оказалось только два, третьего не хватало. То ли заболел, то ли еще что. И меня, как начитанную и активную ученицу, отловили в школьном коридоре, приперев к стенке. Знаешь, наизусть какое-нибудь революционное стихотворение. Времени учить репетировать нет, нужно прямо сейчас. Извините, говорю, на эту тему ничем не располагаю. А хоть что-нибудь знаешь вообще любое. Я отлично знала пушкинскую осень. Длинная, хорошо всем знакомая. Унылая пора, очей очарование. Любила, чувствовала целиком до буквы, потому что, ну, вот мое это, от и до. Первые строки данного эпохального, по меньшей мере для меня, произведения звучат, как известно, следующим образом. «Октябрь наступил...» Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Как только начала, мне сразу заявили. Ну вот, а говорила, не знаешь. Это же про месяц Великой Октябрьской социалистической революции. Все, давай, дуй на конкурс. И вот на конкурсе стихов «Родина, партия, революция» читаю осень Пушкина. Хотя, впрочем, чем не Родина, вполне. Прочла, ушла за кулисы. Происходило все в районном доме культуры одного подмосковного города. Через пару минут туда прибегает приглашенный в члену жюри мужчина с бородой, оказавшийся известным детским писателем, и начинает темпераментно восторгаться. «Да знаете, что вы талант, понимаете, что вам нужно поступать в театральный, вы совершенно уникальным, потрясающим образом читаете стихи». Безусловно, это было очень приятно, ничего такого я о себе тогда не думала, как, впрочем, и сейчас, но о моих актерских способностях позже. А поступать в подобные заведения не предполагала, тем более потому, что собиралась в мединститут. Но писатель настойчиво уверял меня, что это нужно сделать обязательно. В итоге я вежливо его поблагодарила, не менее вежливо откланялась и уже на следующий день забыла, как о чем-то абсолютно несерьезном. Нужно заканчивать десятый класс. Потом слегла мама, стала уже ни до чего. И вдруг меня вызывают к директору школы и говорят, Инна, тебя ищет писатель из Москвы, оставил свой номер, позвони ему в ближайшее время, он очень просит и ждет. Для понимания. Иных средств связи, кроме стационарных телефонов, тогда не существовало. И никаких, разумеется, интернетов, только бумажные справочники. А писатель разыскал телефон подмосковной школы, что, поверьте, было далеко не просто, и вычислил меня. Позвонить куда-то тоже выглядело тем еще мероприятием. Требовалось идти на почту, в переговорный пункт. Домашний телефон имелся не у всех даже в столице, не говоря о менее крупных населенных пунктах. Стоять в очереди, заказывать звонок, ждать вызова, разменивать деньги на 15-копеечные монеты и каждые то ли две, то ли три минуты скармливать очередную денежку ненасытному автомату, чтобы продолжить разговор. В общем, пообщаться с кем-то посредством телефонной связи являлось самым настоящим приключением. Помнится долго, с досадой пыталась дозвониться и в итоге потратила на разговор с писателем вполне весомые по тем временам 60 копеек, несколько пирожных или пара-тройка походов в кино. Узнав, с кем говорит, писатель бурно обрадовался. «Инна, слава богу, как только вас не искал, даже через областные горкомы справки наводил. Выступал тут на одной конференции деятелей искусств и рассказывал, как меня потрясло, что в обычном подмосковном городе отыскался такой бриллиант. И вами страшно заинтересовался один профессор из ГИТИСа, вот его телефон, звоните». Пришлось дозваниваться еще и профессору. Получилось на удивление быстро. Он велел приезжать тогда-то, туда-то и не опаздывать. Мама лежала в больнице. Я, экипируясь навстречу с мэтром, с чувством прикосновения к недосягаемому, воспользовался ее эксклюзивным гардеробом. Как сейчас помню свой нелепый наряд, казавшийся мне тогда верхом элегантной роскоши. Чулки в крупную сетку. Кроссовки. Теплая драповая юбка ниже колена и обильно расшитая люрексом кофта. Причем все это на тощей 17 девице далеко не демонического вида. И в таком вот сокрушительном образе, как сегодня принято говорить Луки, поехала в Москву. Думаю, рассказывать про конкурсы в кино и театральные вузы особой надобности нет. И тогда, и сейчас количество претендентов на место исчисляется сотнями страждущих попасть в мир искусства. Они готовы ради этого на все, раз за разом подавая документы одновременно в Амхат, ГИТИС, в ГИК, щуку, щепку и годами штурмой приемные комиссии. Подозреваю, что на фоне подобных юношей бледных со взором горящим я смотрелся откровенно вяло. Профессор, явно привыкший к несколько более активному поведению потенциальных абитуриентов, говорит, что ж, читайте вашу программу. Нормальный, правильный, заинтересованный студент поступает в театральный с заранее сформированной и отрепетированной на ура программой. Несколько стихотворений, отрывков, прозы, басни, песни, танец, дабы убедить строгих экзаменаторов в своих разнообразных талантах. У меня нет никакой программы. Профессор несколько озадачился. Виноват, а зачем же вы приехали? Да я не знаю, писатель сказал, вот и приехала. соскучавший мэтр. Так, а что-то есть у вас вообще? Стихотворение Пушкина «Осень». Ладно, читайте. Выслушал после некоторой паузы. Я вас беру. Ладно, говорю, хорошо, до конца не отдавая себе отчет в том, что происходит. Только потом я поняла, как, извините, рвут задницу, поступающие в театральные институты. Дала профессору свой адрес, оставить в качестве контакта было больше нечего, частный дом в подмосковном городе, на деревню дедушки. Через несколько дней после похорон мамы начинают приходить телеграммы, бумажные с ленточкой, на которой отпечатаны черные буквы без знаков препинания. В телеграммах, где каждое слово стоило несколько копеек, их для экономии не указывали. «Где вы? Жду вас, держу для вас место, приезжайте». Мне тогда было вообще ни до чего, но я собралась силами и позвонила, обещал же появиться. Профессор поинтересовался, когда я собираюсь приехать, и сообщил, что первые отборочные туры уже прошли, попадаю только на второй. Еду в ГИТИС на второй тур. Там предстаю уже перед четырьмя профессорами. Из них больше всего запомнился престарелый дворянин Бенкендорф, прямой потомок того самого современника Пушкина, активно участвовавшего в судьбе поэта. Остальные мастера курса, в том числе и мой профессор, сидят, смотрят на меня. Предлагают читать программу. Записывая мой адрес, профессор велел обязательно ее подготовить. Но я ввиду происходивших печальных событий и малой, мягко говоря, степени заинтересованности в предмете, снова упустила это из виду. У меня ее нет. Как так? Я же говорил подготовить. Как-то вот не вышло. Ну ладно, читайте осень. Читаю. Маститый квартет значительно кивает породистыми головами, увенчанными благородными сединами. Да, да, конечно. Вы обратили внимание, коллеги? Ну, право же. И меня берут. Дальше конкурс, где снова читаю осень. Не готовлю никаких программ. Не проявляю никакой активности. Сижу, смотрю в одну точку между турами. Думаю о маме, находясь в состоянии полнейшей подавленности. Включаюсь только, когда начинаю читать «Осень». Люблю ее. Прохожу все туры. Мои однокурсники долгое время оставались в убеждении, что я супер-блатная, с сильно волосатой лапой. Так спокойно вели себя только такие, точно знающие, что поступят, вне зависимости ни от чего, в то время как остальные тряслись, как осиновые листья и зачастую падали в обморок. Так я поступила в ГИТИС. Все вокруг говорили «Ого! ГИТИС! Круто! Ну ты даешь!» А я не могла понять, в чём, собственно, заключается предмет восторгов. Я была как будто не здесь. Более того, никогда до этого не хотела стать артисткой. Поэтому возникло чувство, что меня будто бы сюда занесло, что судьба вот так хитро закрутила и закинула меня в неожиданное место. Словно так кому-то зачем-то нужно. Но с началом учебы я быстро втянулась. Учиться, конечно, было исключительно интересно. Причем основной предмет, само актерское мастерство, привлекал менее всего. Я сразу ощутила, что мне не хочется выходить на сцену и говорить чужие тексты, что мне неприятно кого-то изображать. Кайф и радость приносило гуманитарное образование, литература русская и зарубежная, история, история театра, философия. Все это преподавалось на высочайшем уровне. Танцы народов мира. Классический танец, фехтование, сценическое движение, сценическая речь, работа с текстами. Все очень нравилось и увлекало. Учить и читать стихи — интересно. Работать с текстом — интересно. Понимать законы восприятия — интересно. А вот выходить на сцену и играть роли — нет. Ух, как нет. Про себя я ныла, скрипела и буквально нутром чуяла, что все мое естество этому противится. Никак не могла понять, ну для чего человеку, у которого есть свой собственный мир — примерять на себя чей-то чужой. Как говорят актеры, проживаю несколько жизней, а я не могла в это въехать. Как обмануть свой мозг и заставить себя чувствовать что-то чужое, при этом проживая свою жизнь и отчетливо ощущая, что она явно интереснее чьих-то чужих?